Глава тридцать пятая. Сайрон. «Это что за хренатень произошла?» Выдохнул я сразу, как только мы отошли на пару шагов от башни. Ушли, правда, не совсем сразу после происшествия с тем неуравновешенным. Пришлось попотеть, чтобы ненавязчиво вывести Ариса, прилипшего к Саяре, как банный лист. «Тоже мне покоритель сердец», Благо бытовички, занятые тем, чтобы привести в чувство свою личную катастрофу, а также устранить последствия его магии, сами были заинтересованы в нашем скорейшем уходе. И как бы там Арис не лыбился и не вился ужом, его так же мягко и ненавязчиво подтолкнули к двери, откуда мы его с дядей Вайдером и вытащили на улицу. «А это, мой непутевый племянничек, называется резонанс», — хмыкнул этот сероземный гадёныш, широко улыбнувшись, от чего тут же захотелось выругаться. Какой ещё резонанс? Я не использовал свой дар. Всё же не смог промолчать я. Ну, это уже твои проблемы. Флёрт никуда не делся. Даже сейчас эта аура незрима с тобой. Впрочем, как и всегда. Мы все трое сконцентрировались на рис Айдельвир. Не зыркай на меня так. Хотел, не хотел, а всё равно всё твое внимание и концентрация принадлежали ей. Наверняка и думать ни о ком другом не мог в тот момент. А прибавить к этому твою злость... Не слышал, чтобы егому магу следует контролировать эмоции в первую очередь. Но это всё мелочи. Главным фактором, из-за которого всё и сдетонировало, было присутствие в башне мага с обратным вектором. Как его, кстати, туда занесло? Ладно, это потом. Так вот. Дары вошли в резонанс. Вот и долбануло. Вайдер, ты так и оставишь бедного юношу страдать от неразделенной любви? Иди не к ровзат. Рявкнул злющий Вайдер. «Идиот!» «А я-то при чем? Опять ехидно усмехнулся Рейнджер. «Ладно, не парься. Это всё тот же Вектор виноват. Рис его живо на место вправит, она сумеет. У неё в глазах таблица расчётов магофункций седьмого порядка. Так и светится. Не будет этот чудик за тобой бегать, успокойся. Ну, разве что самую капельку. Серенадку под окном споёт. Или цветочки с клумбы притащит. Или, если ты его снова спровоцируешь... «Ваши объятия на полу были прям почти страстные». <м tester> «Да ладно, чего? Ты мальчик молоденький, неопытный. Ты ему только сердце так сразу не разбивай». Продолжала веселиться эта ехидна, просто упиваясь ситуацией. «Да я тебе сейчас самому что-то разобью!» <знёк> <зарь> <зарь> <зарь)> <зарь> Взревел Вайдер, на миг полыхнув аурой, как кувалдой, приложившей и меня, и чуть поморщившегося Ариса. Впрочем, его ухмылка стала лишь шире и язвительнее. «Вот согласен с Вайдером. Тоже мне. Дядюшка Арис. От Бога просто. Один у меня дядя. Один. А это просто неучтённый родственник. Сколько бы раз он там ни был двоюродным братом моего дяди. Мне достаточно счастливых воспоминаний детства, связанных с ним. Сначала это были просто споры из-за игрушек и типично мальчишеские пинки и тычки, но вместе с тем, как мы росли, росла наша жажда соперничества». Почти каждая встреча заканчивалась либо дракой, либо словесными баталиями. Драка, ага, это я себе льщу, конечно. То есть я-то дрался, а меня валяли в пыли, как щенка, отвешивая магические щелбаны. И еще подзуживали, чтобы набирался опыты реальных оплеух и умел уворачиваться. А то Некрогрант ведь не будет ждать, пока ты ушами трясешь. Фу. Еще и в пример его мне ставили. аристо Арис это, ар... И ведь не сказать, что такая уж большая разница в возрасте, всего пять лет. А туда же. Что бы я ни делал, чего бы ни достиг, всё это до меня делал уже кто? Правильно, Арис. И его результаты были либо выше, либо такими же, но с дополнительными условиями или достижениями, за которыми мои успехи так, пшик. Этому засранцу буквально во всём непременно нужно быть на шаг впереди меня. Благо, едва достигнув совершеннолетия, я съехал от дяди Вайдера в дом родителей. Так что с Арисом мы теперь виделись крайне редко. Пару раз в году, не больше. Да и не задерживался он в столице надолго, либо присоединяясь к очередному рейду на Серые земли, либо пускаясь во все тяжкие до конца отпуска, путешествуя по нашей необъятной империи. «Вы, дорогие мои родственники, летите мимо очаровательной дамы со свистом и дымным хвостом, как петарды на день освобождения». Пакостный Арис обнял на собой их за плечи и потащил прочь от башни. И всё с такой довольной мордой я переглянулся с дядей Вайдером. Желание убивать отразилось на нём, как в зеркале. «Ну-ну, парни, кто же виноват, что побочный эффект Дара — это острое нежелание романтических отношений с источником?» «Чего?» — изумился я. «Учись, салага, пока я добрый», — Арис покровительственно похлопал меня по спине. «Объясняю. Тебе, потому что Вайдер всё же старше и опытнее, и поскольку здешние дамы не гоняются за ним толпами, тоже умеет сдерживаться. Так вот, девушка, невосприимчивая к прямому действию дара, чувствует его по-другому, как отторжение». Нежелание связываться с данным конкретным мужчиной. И заслужить её благосклонность есть шанс только у того, кто научился контролировать флёр. Причём не только в её присутствии, а всё время. Иначе запах остаётся, и она его учует. Понятно? Так вот, у меня из вас троих контроль развит лучше всех. Значит, и девушка будет моей. «Она тебе даже не нравится!» Я не выдержал и сбросил его руку с плеча. «Какого некра, Арис? Вы едва знакомы!» «Ну так и ты не влюблён», — прищурился Рейнджер. «Более того, я слышал у тебя с ней ещё и какая-то не совсем красивая история произошла совсем недавно. Так что нечего». Вдруг резко и жёстко закончил он. «Это не твоя женщина. И получит её сильнейший. А любовь? Надо будет. Полюблю». «Полюбишь, значит?» Я скрипнул зубами, чувствуя непонятно откуда взявшуюся ярость. А пока что? Сплетни обо мне собираешь. Да их и собирать не надо, снова вполне мирновых мыкнул Арис. Нет ничего плохого в весёлом загуле с красивой девчонкой, но не тогда, когда на карту поставлена твоя будущая семья. Сам знаешь, как трудно магу нашего рода найти себе жену. И здесь, прости, недородственных чувств, только честное соперничество. «Хорошо, что ты об этом вспомнил», — сказал вдруг всё время молчавший дядя Вайдер. «Сай, тебе, конечно, не соперник. А вот насчёт меня ты не обольщайся, кузен». М, -м, м ну посмотрим». «Да что тут такого особенного, не пойму. Смысл жизни, что ли, жениться как можно раньше? Но хоть вы мне это не рассказываете? Столько девушек вокруг, в чём именно проклятие? Или думаете, я не в курсе, сколько интрижек было у каждого из вас?» И на пару месяцев, и на ночь, и даже на пару часов? Если никогда не женюсь, плохо, что ли? Что мне мешает жить даже с одной, но не заключая ритуал бракосочетания? Чувства ведь рождаются не от брака. Оба старших резко остановились и посмотрели на меня, как на придурка. Потом переглянулись и заржали. Вот и хорошо, вот ты ладно, малыш, сай. Ласково так просюсюкал некров Арис. Не понимаешь и не надо. Развлекайся, деточка, а серьёзные отношения оставь взрослым дядям.